Глава третья Из окна кабинета ему видна улица. Она близко, потому что лужайка неширокая. Это маленькая лужайка, на ней пяток низкорослых кленов. Дом некрашенный, бурый, скромный коттедж, тоже мал и закрыт разрушимися миртами, алтеем и садом жасмином, если не считать просвета, через который окно смотрит на улицу. Закрыт настолько, что свет уличного фонаря на углу едва пробивается сюда. Из окна ему видна и вывеска, которую он называет своим памятником. Она стоит в углу двора, невысокая, обращенная к улице, продолговатая, полметра на метр. Доска лицом повернута к прохожим оборотной стороной к нему, но ему и зачем ее читать, потому что он сам аккуратно сделал ее при помощи молотка и пилы. Сам аккуратно и тщательно вывел на ней надпись, когда понял, что ему понадобятся деньги на хлеб, на дрова и одежду. Когда он бросил семинарию, у него был небольшой доход с отцовского капитала, но, получив церковь, Он свои квартальные чеки сразу же стал переводить на исправительную колонию для девочек в Мемфисе. Потом у него отняли церковь. Отняли церковь, и самым горьким в жизни, горше утраты, горше бесчестия, было для него письмо, в котором он сообщал колонии, что отныне сможет посылать лишь половину прежней суммы. Он продолжал переводить им половину доходов, которых и целиком едва хватало бы ему на жизнь. — К счастью, я кое-что умею, — говаривал он в то время. Отсюда вывеска, которую он сам аккуратно сколотил и сам написал, остроумно замешав в краску битое стекло, чтобы ночью под уличным фонарем буквы по-рождественски искрились. Преп Гейл Хайтауэр дб уроки рисования изготовление рождественских и поздравительных открыток проявление фотографий но минуло уже много лет и учеников у него не было а рождественских карточек и фотопластинок было мало краска и дробленое стекло осыпались с полинявших букв Их еще можно было прочесть, хотя, как и сам Хайтауэр, большинство горожан в этом не нуждалось. Лишь изредка нянька-негритянка со своими белыми питомцами останавливалась перед вывеской и читала вслух, праздно и тупо, как водится у этой досужей малограмотной публики. Да приезжий, случайно попав на тихую глухую, немощенную улочку, задерживался, чтобы прочесть надпись, и, взглянув на маленький, бурый, почти закрытый зеленью дом, шел дальше. Случалось, приезжий поминал вывеску в беседе с каким-нибудь знакомым из местных. «А, да», — говорил тот, — «Хайтауэр. Он там один живет. Приехал сюда с священником при церкви, но жена ему подгадила. Повадилась тайком в Мемфис ездить» развлекалась там это было лет двадцать пять назад когда они только приехали некоторые говорили что он это знал якобы удовлетворить ее не мог или не хотел и знал чем она занимается и вот в субботу ночью в мемфисе ее убили не то в публичном доме не то еще где то в газетах шум пришлось ему уйти из церкви А из Джефферсона уехать он почему-то не захотел. Пробовали его заставить для его же блага, ну и ради города, ради церкви. Церкви-то, понимаешь, это совсем ни к чему. Приезжают люди, слышат про такие дела, и вдобавок он из города выселяться не хочет. А он ни в какую. И живет там. Когда-то это была центральная улица, с тех самых пор один. Теперь она хотя бы не главная, и то, слава богу. Правда, теперь уж он никому не мешает, и, думаю, почти все про него забыли. Сам по дому хозяйничает. Вряд ли кто зашел к нему в дом за двадцать пять лет. Не знаем, зачем он здесь остался. В сумерки или вечером, если идешь мимо, обязательно видишь, у окна сидит. Сидит, и все. А так его и не видать совсем. Разве случится, когда в саду работает? Так что вывеска, которую он сколотил и написал, значит для него еще меньше, чем для города. Он уже не воспринимает ее как вывеску, как весть. Он и не вспоминает о ней, пока в сумерке не займет свое место у окна в кабинете. А тогда это просто привычный продолговатый предмет невысоко над уличной стороной лужайки. Ничего не значащий. Может быть, такое же порождение трагической неизбывной земли, как кустарник или низкие раскидистые клены, выросшие без его помощи или противодействия. Он уже и не смотрит на нее, Так же, как не замечает в сущности деревьев, из-за которых наблюдает за улицей, дожидаясь ночи, мгновения, когда она наступит. В доме... В кабинете за его спиной тьма. И он ждет секунды, когда последний свет погаснет в небе и опускается ночь. И только слабым светом упорно дышат напоенные днем былинка и лист, задерживая на земле тихий свет, хотя ночь уже наступила. Теперь скоро, думает он. Скоро. И даже про себя, не говорит. Еще осталось что-то от гордости и чести, от жизни. Семь лет назад, когда Байрон Банч приехал в Джефферсон и впервые увидел маленькую вывеску «Гейл Хайтауэр, Д.Б. Уроки рисования, рождественские открытки, проявления фотографий», он подумал «Д.Б.». «Что такое ДБ?» и спросил об этом. И ему сказали, "Дреной безбожник». «Гейл Хайтауэр — дреной безбожник, по крайней мере, для Джефферсона», — сказали ему. И как Хайтауэр приехал в Джефферсон прямо из семинарии, отказавшись от других приходов, как он пустил в ход все связи, чтобы его направили в Джефферсон?» И как он прибыл с молодой женой и вышел из вагона уже в возбужденном состоянии, объясняя, рассказывая старикам и старухам, столпам церкви, что он выбрал Джефферсон с самого начала, когда еще только решил стать священником, рассказывая с каким-то ликованием о том, как писал письма, как надоедал людям, как использовал все связи, чтобы его послали сюда. Местным слышалось в этом ликование барышника после выгодной сделки. Тоже, наверное, слышалось и старейшинам, потому что они внимали ему холодно, изумленно, с недоверием. Казалось, город, как место жительства, был нужен ему, а не церковь. Не составляющие церковь люди, перед которыми ему предстояло служить. Словно ему безразлично были люди, живые люди и хотят они его тут или нет. А к тому же он был еще молод, и старшие пытались охладить его радость и возбуждение разговором о серьезных церковных делах, об обязанностях их церкви и его собственных. Байрону рассказывали, что и спустя полгода молодой священник все еще был возбужден и все толковал о гражданской войне и убитом деде-кавалеристе, и огоревших в джефферсоне склада генерала гранта покуда не получалась полная каша байрону рассказывали что так же он говорил из кафедры также на кафедре заходился превращая религию в непонятный сон не кошмар но что то развертывающееся быстрее чем слова в писании смерч какой то совсем оторвавшийся от земли И старикам, старухам это тоже не нравилось. Будто даже на кафедре он не мог отделить религию от скачущей конницы покойного деда, застреленного на скаку. И в личной жизни у себя дома тоже, наверное, не мог отделить. «Наверное, даже не пытался», — думал Байрон, размышляя о том, что мужчине свойственно вытворять такое же женщиной, которая ему принадлежит что поэтому-то женщинам и приходится быть сильными, и нельзя их винить за то, что они творят с мужчинами, из-за них и ради них, ибо, видит Бог, до да чего же мудреное дело быть женой. Ему рассказывали, что жена священника была маленькая, тихая, с виду девушка, и городу сначала показалась бессловесной. Но в городе говорили, что «будь хайтауэр», самостоятельным человеком, человеком, каким следует быть священнику, а не таким, который родился на тридцать лет позже того единственного дня, которым он словно бы и жил всю свою жизнь, дня, когда его деда застрелили на скаку. С ней бы тоже ничего не случилось, но он таким не был. И соседи часто слышали, как она плачет днем или поздно вечером в приходском доме, И соседи понимали, что он не знает, как помочь беде, потому что не знает, в чем беда. И, как бывало, она даже не являлась в церковь, где служил ее собственный муж, даже в воскресенье. И люди глядели на него и недоумевали. Замечает ли он хотя бы, что ее тут нет? Помнит ли хотя бы, что у него вообще есть жена? когда стоит на кафедре, размахивая руками, и догма, который он должен проповедать, вся перемешана со скачущей конницей, доблестью и поражением. Точно так же, как на улице, когда он начинал толковать им про скачущую кавалерию, она мешала с отпущением грехов и чином боевых серафимов. И, разумеется, старики и старухи решили, в конце концов, что эти речи, произносимые в Доме Божьем, в Божий день, граничат с самым настоящим святотатством. И байрон рассказывали, что после года жизни в Джефферсоне лицо ужины сделалось застывшим, и когда прихожанки посещали их дом, Хайтауэр встречал их один, суетясь, без пиджака, в рубашке без воротничка, и в первую минуту казалось, что он вообще не соображает, зачем они пришли и чего от него хотят. Затем он приглашал их войти и, извинившись, исчезал. Ни звука не слышалось в доме, покуда они сидели там в своих воскресных платьях, разглядывая друг друга и комнату, прислушиваясь и не слыша ни звука. А потом он возвращался, одетый в воротничке, садился и говорил с ними о церкви и о больных, и они отвечали ему спокойно и оживленно, по-прежнему прислушиваясь и, может быть, поглядывая на дверь, может быть, гадая, известно ли ему то, что они уже считали известным. Дамы перестали к нему ходить. Вскоре они перестали встречать его жену на улице, а он вел себя так, будто ничего не происходит. А потом она стала отлучаться надель на два. Люди видели, как она садится на утренний поезд, и лицо ее постепенно худело и заострялось, будто она никогда не ела досыта, и делалось застывшим, будто она не видит того, на что смотрит. А он все говорил, что она ездит навещать родню, где-то на юге штата, пока в одну из ее отлучек джефферсонская женщина, приехавшая в Мемфис за покупками, не увидела ее, когда она торопливо входила в гостиницу. Вышло так, что женщина вернулась домой и рассказала об этом как раз в субботу, а на другой день Хайтауэр стоял на кафедре, и снова мешалась религия со скачущей конницей. Жена вернулась в понедельник, и в следующее воскресенье опять пришла в церковь, впервые за шесть или семь месяцев, и сидела отдельно сзади. После этого она стала ходить в церковь каждое воскресенье. Потом снова уехала. На этот раз среди недели, дело было в июле, в жару, и Хайтауэр сказал, что она опять поехала к родне в деревню, там прохладнее. И старики со старухами присматривались к нему, не понимая, верит ли он тому, что говорит. А молодые сплетничали за его спиной. Но они не могли понять, верит ли он сам тому, что говорит, переживает ли из-за этого. Если путает религию с дедом, застреленным на скаку, словно дедово семя, из которого он произрос, тоже было в ту ночь на коне и тоже было убито, и время для семени остановилось навсегда, и ничего с тех пор не произошло, даже он сам. Жена вернулась до воскресенья. Стояла жара. Старики говорили, что такой жары не помнят. В воскресенье она пришла в церковь и села на задней скамье отдельно. Посреди проповеди она вскочила и начала визжать, кричать что-то в сторону кафедры, грозить кулаками кафедры, где ее муж умолк и, поддавшись вперед, замер с поднятыми руками. Сидевшие поблизости пытались ее удержать, но она отбивалась, И Байрону рассказывали, как она стояла уже в проходе, визжа и грозя кулаками кафедре, где, подавшись вперед, замер ее муж с поднятой рукой и искаженным лицом, застывшим в тот миг, когда прерван был громокопатный аллегорический период. Неизвестно, кому она грозила, ему или Богу. Потом он спустился, подошел, она перестала биться, он повел ее на улицу, и все головы поворачивались вслед за ними, пока старый священник не приказал органисту играть. Во второй половине дня старейшины собрались при закрытых дверях. О чем там шла речь, неизвестно. Видели только, как вернулся Хайтауэр. Вошел в комнату собрания и тоже закрыл за собой дверь. Но что там происходило, люди не знали. Знали только, что церковь собрала деньги, чтобы отправить жену в лечебницу, в санаторий, что Хайтауэр отвез ее, вернулся и в воскресенье, как всегда, произнес проповедь. Женщины, соседки, даже те, которые не заходили в дом священника несколько месяцев, сочувствовали ему, носили еду, и рассказывали друг другу и мужьям, какой ковардак в его доме, и что священник, кажется, ест как животное, когда захочется и что попадется. Раз в две недели он навещал жену в санатории. Но через день уже возвращался, а в воскресенье опять стоял на кафедре, как ни в чем не бывало. Люди справлялись о ее здоровье с любопытством и сочувствием, и он благодарил их. А в воскресенье опять на кафедре, неистово размахивая руками, и в неистовом восторженном голосе гремят призрачный бог и спасение, скачущая конница и убитый дед, а внизу сидят растерянные и оскорбленные старейшины и прихожане. Осенью вернулась домой жена. Она выглядела лучше, она пополнела, но главная перемена заключалась не в этом. Может быть, в том, что она выглядела очистившейся, по крайней мере, проснувшейся. Словом, такой, как ее всегда хотели видеть дамы, какой, по их убеждениям, должна быть жена священника. Она регулярно посещала церковь и молитвенные собрания. Дамы бывали у нее, она у них, и сидела тихо и смирно даже у себя дома, пока они учили ее, как надо вести хозяйство, как одеваться, чем кормить мужа. Можно сказать, что они ее простили. Никакого преступления или определенного проступка не было названо, и никакой определенной епитимии на нее не налагали. Но город не верил, что дамы забыли ее таинственные поездки с конечным пунктом в Мемфисе и целью, относительно которой все придерживались одного мнения, хотя никто не выражал его словами, не высказывал вслух, ибо город считал, что добродетельные женщины нелегко забывают хорошее или дурное, дабы не улетучился аромат и вкус прощения этого лакомства совести. Ибо город верил, что дамы правду знают, поскольку он верил, что дурное одурачит лишь дурную женщину, так как ей временами приходится отвлекаться от своей подозрительности, но что добродетельную женщину оно не проведет, ибо если она добродетельная, значит, ей уже нет нужды до своей или чужой добродетели, и потому она в избытке располагает временем, чтобы учуять грех. Вот почему, считали люди, добро может в любую минуту ее одурачить, и она примет его за зло, но само зло ее никогда не одурачит. Словом, через четыре или пять месяцев, когда жена опять уехала, и муж опять сказал, что она уехала к родне, в городе решили, что на этот раз он и сам не обманывается. Так или иначе, она вернулась. А он, как ни в чем не бывало, продолжал проповедовать по воскресеньям, навещать прихожан и больных и разговаривать о своей церкви. Но жена совсем не ходила в церковь. Дамы перестали бывать у нее и вообще появляться в доме священника. Даже соседи по обе стороны больше не видели ее возле дома. И скоро стало так, как если бы ее вообще не было как будто все условили, что ее тут нет, что священник у них не женат. А он проповедовал им каждое воскресенье и уже не говорил, что она поехала к родне. Может быть, он даже радовался этому, — думал город. Может быть, он радовался, что ему больше не надо лгать. Так что никто не видел, как она садилась на поезд в ту пятницу. А может, это было в субботу, в тот самый день. Увидели они лишь воскресную утреннюю газету, где говорилось, что в субботу вечером она выбросилась или упала из окна мемфисской гостиницы и разбилась насмерть. С ней в номере был мужчина. Его арестовали. Он был пьян.